Второе. Решение проблем в отношениях. Решение проблем в отношениях необходимо, когда отношения становятся источником проблем для какой-либо из сторон. Неудовлетворенность или гнев пациента, либо специалиста по отношению к другой стороне сигнализирует о необходимости решения проблем. Все стратегии решения проблем, обсуждаемые в главе 9, целесообразны в этой ситуации. Решение проблем в отношениях в ДПТ основано на видении терапевтических отношений как реальных отношений, в которых источником проблем может быть какая-либо из сторон или обе стороны сразу. Общая тема собраний по обсуждению клинического случая пациента с ПРЛ, комментарии о «притворстве» в кавычках, какого-либо пациента, попытках манипулирования терапевтом, раскола персонала или других действиях против специалиста и терапии. При этом предполагается, что если пациент причиняет терапевту боль, унижает, приводит в ярость или доставляет какие-либо другие неприятности, за этими действиями должно стоять соответствующее намерение, осознанное или неосознаваемое. Как я неоднократно подчеркивал, такие рассуждения основаны на ошибочной логике – Терапевтам иногда кажется, что пациенты обладают сверхъестественной способностью выявлять их слабые места и бить по ним. Но я в это не верю. Я думаю, что пациенты с ПРЛ проявляют настолько разнообразные виды проблемного межличностного поведения, что по законам статистики непременно попадают в слабое место специалиста.